Глава шестая Ее господин и повелитель, министр по налогам и сборам, тем временем принимал поздравления от главного министра штата Пурва Прадыш Шри С.С. .С. Шармы. Шамар -джи был довольно крупным человеком с сильной хромотой и неосознанным подергиванием головы, усиливавшимся, как сейчас в конце долгого и утомительного дня. Он управлял штатом, используя смесь хитрости, харизмы и доброжелательности. Дели находился далеко и редко интересовался законодательными и административными делами главного министра. С. С. Шарма явно пребывал в хорошем настроении, однако умолчал о своем разговоре с министром внутренних дел. Заметив маленьких хулиганов из Рудхии, он слегка гнусаво обратился к Махешу Капуру. «Значит, вы создаете осяльский округ для предстоящих выборов?» Махеш Капур усмехнулся. «С 37-го года он избирался от одного и того же городского округа в центре старого Бахмпура, округа Мисри-Манди, где сосредоточилась большая часть обувных торговых домов города. Несмотря на имеющуюся у него ферму и знания сельского дела, Махеш Капур был первым, кроп-продвигал законопроект об отмене владения крупными и непродуктивными земельными наделами. Так что было невообразимо, чтобы он покинул свой округ и сделал выбор в пользу сельской местности. В качестве ответа Он показал на собственную одежду. Красивый черный очкан, плотную кремовую поджаму и ярко расшитые белые джути с загнутыми вверх носами. Все это мало сочеталось с рисовыми полями. «Ну почему же?» «Для политики нет ничего невозможного», неторопливо произнес Шармаджи. «После того, как ваш законопроект об отмене за Миндарий будет принят, вы станете настоящим героем в деревнях. Если пожелаете, сможете претендовать на пост премьер-министра». «А почему нет?» — сказал Шармаджи великодушно и осторожно. Он огляделся. И его взгляд остановился на Навабе-Сахибе-Байтара, который гладил бороду и недоуменно смотрел вокруг. «Конечно, в процессе велика вероятность потерять пару-тройку друзей», добавил он. Махеш-Капур, не поворачивая головы, а лишь проследив за его взглядом, тихо сказал, «Существуют...» «Разные заминдары. Не все из них связывают дружбу и землю. наваб -сахип знает, что я действую по своим принципам. Он сделал паузу. Некоторые из моих родственников в Рухдии тоже могут потерять свои земельные участки». Премьер-министр кивнул в ответ на эти слова, а затем потер озябшие руки. — Что ж, он хороший человек, — снисходительно сказал он, — как и его отец, — прибавил он. Махэш Капур молчал. Шармаджи, окончание «джи» означает на хинди «уважаемый». Уж никак нельзя было упрекнуть в неосмотрительности, и все же заявление было слишком опрометчивым, если он действительно хотел этим что-то сказать. Было отлично известно, что отец Наваба Сахиба, покойный Наваб Сахиб Байтара, был активным членом мусульманской лиги, и хотя он и не дожил до образования Пакистана, именно ему он посвятил свою жизнь. Высокий седобородой наваб-сахиб, ощутив на себе взгляд двух пар глаз, поднял сложенную чашей ладонь ко лбу, вежливо приветствуя, а затем склонил голову на бок с мягкой улыбкой, словно поздравляя старого друга. «Ты не видел Фироза имтиаза? спросил он Махеша Капура, неторопливо приблизившись. «Нет-нет!» Наполагаю, я также не видел и своего сына. Наваб Сахиб слегка поднял руки ладонями вверх в жесте беспомощности. Вскоре он сказал Итак, пран, женат. Ман на очереди. Полагаю, ты считаешь его куда менее покладистым? Но покладист он или нет, а я уже приискал ему кое-кого в Варанаси. ответил Махеш-Капур решительно. «Ман встретился с ее отцом. Он тоже в текстильном деле. Мы наводим справки, поглядим, как будет. А что там с твоими близнецами? Совместная женитьба на двух сестрах?» «Посмотрим, посмотрим», — сказал Наваб Сахиб, с грустью думая о своей жене, похороненной уже много лет назад. Довольно скоро все они остепенятся, иншаллах.